Глава двадцать ч е т в р т Перестройка города. Каждая великая реформа состояла не в том, что вводилось что-нибудь новое, а в том, что уничтожалось что-нибудь старое. Генри Бокль. д е с я т августа. Стамбул, Константинополь. Временный штаб располагался во дворце султана, который привели в порядок и провели связь и коммуникации. В работу штаба я не вмешивался от слова совсем, так как они придерживались оговоренного плана. Иногда я давал распоряжение общего характера и не более того. Для меня выделили отдельный кабинет, из которого было видно, как идет работа в штабе. И при этом я мог спокойно общаться на любые темы, не опасаясь раскрыть секретную информацию окружающим. Переехал я пока без семьи, оставив ее с охраной в Крыму, но мы сможем общаться по радио несколько раз в день. Так как переезд происходил ночью, то спать я лег только под утро и встал к обеду, и позавтракав отправился в свой кабинет, где мне докладывал о сложившейся обстановке князь. Сегодня рано утром английский флот при проходе проливов в районе Дании подвергся атаке наших быстроходных катеров. Атака для противника была настолько неожиданная, что первые корабли были торпедированы до того, как прозвучал первый выстрел из орудий. Результат атаки шокировал даже наших флотских офицеров. Из-за высокой скорости, в несколько раз превосходящей скорость канонерских лодок, удалось быстро сблизиться с кораблями противника. и беспрепятственно торпедировать их. Нападение совершалось со стороны мелей, которые для торпедных катеров на подводных крыльях не являлись препятствием. Уклониться от торпедных атак корабли практически не могли, так как шли по узкому фарватеру. В результате атаки потонули 12 кораблей, из них 9 крейсеров и броненосных кораблей. Еще восемь получили серьезные повреждения, и если не утонут, то принимать участие в сражении не смогут. На место атаки вышел Балтийский флот, которые захватят или потопят поврежденные корабли. Противник смог повредить три торпедных катера, шесть человек погибли и 12 ранены. Высокую эффективность показали крупнокалиберные скорострельные пулеметы, которые не дали возможность использовать артиллерию малого калибра, в буквальном смысле выкашивая расчеты и обслугу. При отходе катера использовали дымы, что не позволило вести прицельный огонь и дало возможность беспрепятственно покинуть место атаки. Англичане еще не знают о разгроме своего флота и ведут активную пропаганду на своей территории, что бомбардировки скоро прекратятся. В крупных городах на ночь выключают все возможное освещение, а тех, кто не выполняет этого, сажают в тюрьму. В обществе очень большое недовольство происходящим. Во многих городах начались перебои с продуктами, а многие заводы закрылись. Паника усугубляется действиями королевы, которая в очередной раз распустила правительство. Что она предпримет после известия про уничтожение флота, мы не знаем, но надеемся на то, что она пойдет на переговоры. Вчера днем, по просьбе Германии, шесть наших дирижаблей вошли в воздушное пространство Франции и в течение двух часов уничтожили 20 дирижаблей противника, после чего немцы, используя имеющиеся 10 д и р и ж а б л и произвели бомбардировку Парижа. Сегодня с утра скопленные на бельгийской границе войска перешли в наступление. и захватили приграничную зону, начав наступление на Париж. Французский флот, отправленный в Средиземное море, вступил в сражение с нашими кораблями и нашими подводными лодками. В результате скоротечного боя с нашей стороны серьезно пострадало два броненосца первой линии и четыре броненосца получили легкие повреждения. При этом т о р п е д н а я атакой с нашей стороны удалось потопить четыре эскадренных броненосца и шесть серьезно повредить. Дальше наши корабли добивали остатки флота противника и потопили еще три старых броненосных крейсера, а три сдались в плен. Из боя ушли три легких крейсера, которые направились в сторону Франции. Одна из наших подводных лодок направилась в порт Александрии, где успешно п о д о п и л о два легких военных крейсера англичан и шесть торговых кораблей под английским флагом. В то же время восстание в Египте набирает силу. и пока затрагивает южные провинции, постепенно смещаясь к северу. Воинский контингент в основном сосредоточен в Александрии и насчитывает не более двух тысяч человек, а остальная территория находится под контролем проанглийского правительства, которые постепенно отступают на север. Если Великобритания в ближайшее время не вышлет войска на помощь, то она потеряет Египет. Наши войска заняли крупные города на побережье Средиземного моря до границы с и р и и и начинают зачистку территории от остатков турецких войск. Остров Крит полностью под нашим контролем. При его захвате удалось взять в плен около 500 английских солдат и офицеров. Также при операции в Османской империи захвачено около 500 человек гражданских и 200 человек военных англичан. Многие были инструкторами и охраной посольства. Остатки Средиземноморского флота в порту Гибралтар были успешно потоплены двумя нашими подводными лодками. Сейчас собираем морскую группировку, которая должна встретить военные корабли флота Великобритании, отправленные в обход Африки. После этой операции про военно-морской флот англичан можно забыть на долгое время. В Азии наши солдаты укрепляют новую границу и готовятся к возможному отражению атаки м а н ж у р с к и х войск, хотя есть шансы, что они не пойдут на это и удовлетворятся тем, что наши войска остановили продвижение. В Северной Монголии все обстоит достаточно спокойно. После нескольких атак, которые без потерь с нашей стороны удалось отбить, нападения прекратились. Часть кочевников начала переселяться в Южную Монголию на новые места. На этом доклад окончен, сообщил князь. Я думаю, пришло время провести психологическую атаку на Англию. Как я читал по последним сообщениям, в Англии началась засуха, и дождей практически нет. Поэтому разрешаю использовать зажигательные бомбы минимального веса. Пусть наш воздушный флот «Засеет всю территорию Туманного Альбиона этими бомбами. Нужно, чтобы пожары охватили как можно больше посевных угодий и лесных массивов. Пусть Англия пылает в огне. Бомбить города сегодня не нужно. Уделите внимание всему, что может гореть на земле». Отдал я приказ и спросил, «Как обстоят дела с освобождением семьи моей супруги?» «В данный момент мы установили, что они живы и находятся под арестом. При этом содержатся они не в тюрьме, а в отдельном особняке». Мы уведомили через наших дипломатов, что если с ними что-то случится, то многие об этом пожалеют, и мы не будем доводить дело до суда, а вынесем и переведем приговор в исполнение самостоятельно. Хорошо. А как дела обстоят в нашей стране? Как вы и приказали, с 1 августа началась судебная реформа, по которой всех судей меняют и переводят в другие губернии, удаленные от предыдущего места работы. Ротация вызвала много недовольства, но в целом проходит успешно. Параллельно этому проводятся громкие расследования против самых нечестных на руку судей, которые подробно освещаются в прессе. Еще в с т р е ч а добивается посол Англии, он ожидает вас в Крыму, так как попасть в Стамбул он не может. «Пусть ожидает, сообщите ему, что я отправился осматривать новые города, которые присоединятся к королевству Константинополь, и размышляю о возрождении Второго Рима. Раз больше новостей нет, давайте, князь, осмотрим Стамбул», — предложил я. Через 15 минут мы отправились на экскурсию, количество охраны было очень большим. Город хоть и перешел в наши руки, но еще случались одиночные случаи нападения на патрули. Со мной, помимо князя и охраны, шли три архитектора, которых я выбрал для строительства нового города. Осмотр начали с дворца султана. Хоть он выглядел довольно новой постройкой, вид восточных украшений и стиль постройки меня совершенно не устраивал. Нужно снести все это. и построить в новом стиле. Это никуда не годится. Здесь будут жить русские, а не татары. Если что восстанавливать, то в стиле Константинополя до захвата турками. Мечети все снести, а для мусульман построить новые за пределами стен в небольшой удаленности, но не на виду. Все старые церкви необходимо восстановить по возможности. Весь этот восточный колорит нужно убрать. Ломать, конечно, не надо, а разбирать аккуратно, чтобы строительные материалы по возможности можно было использовать. Через Босфор нужны мосты, но не низкие, а высокие, чтобы под ними могли проходить огромные корабли. Пусть они будут достижением нового времени, как и Эфелева башня. Часть склонов нужно сравнять, набережную укрепить и залить в бетон. На самом берегу, на высоком месте, нужно построить статую Христа с раскрытыми объятиями. Это должно стать символом торжества христианства. Статуя должна быть высотой не менее 40 метров из белого камня. все старые постройки необходимо снести и на их месте построить современные здания большие и светлые с панорамными окнами улицы сделать широкими нет определенно нужно все сносить и начинать строить заново это точно нам не подойдет говорил я прохаживаясь по разрушенным улицам мимо которых мы проходили но то что вы предлагаете будет стоить около миллиарда рублей попытался возразить один из присутствующих архитекторов возможно даже больше но это неважно Мы будем строить не на десять лет, а на десятки, а то и сотни лет. Мне нужно, чтобы ничего не напоминало жителям города о турецком правлении. Здесь начинается русская земля, и это должны понимать все, кто прибыл в этот город. Во всех городах, которые мы возьмем под контроль и которые отойдут мне, придется изменить все постройки и полностью их перестроить, — сказал я. — А что делать с теми, кто не захочет в них жить? — спросил князь. А всех турок мы выселим в исламский халифат. Пусть там строят, что хотят. Денег мы немного им дадим, но самую малость. И всех выселим. Заселять будем нашими, русскими людьми. Возможно, не сразу, но города наполнятся ими. Тем более, что большую часть заводов я перенесу сюда. Здесь будет центр цивилизованного мира, Второй Рим, ответил я. А как же Третий Рим? Для Третьего Рима еще время не пришло. Вот когда Вторая мировая война случится... Тогда и подумаем над этим вопросом. Надеюсь, Первая мировая, которая началась сейчас, закончится в ближайшие недели, а может и дни. Собственно, отделить особо уже нечего. Франция не выстоит на три фронта без поддержки Великобритании, а у той у самой серьезные проблемы. Осмотру города я посвятил половину дня. Сверяясь с предварительными планами, мы посетили большинство крупных строений, в том числе и собор Святой Софии, с которого уже сняли полумесяц и установили деревянный крест. Кто-то уже начал расчищать старые фрески и иконы, написанные на стенах, а внутри я обнаружил группу священников, которые готовили бывшую мечеть для богослужений. Тут же я застал коменданта города, который, увидев меня со святой, направился ко мне. «Ваше Высочество, у нас небольшая проблема. В городе очень много детей, оставшихся без родителей. Что прикажете с ними делать?» Задумавшись на секунду, я сказал, «Те, кто примет христианство и крестится...» останутся жить в сиротских домах, кто откажется выдать продукты на три дня и отправить в любой турецкий город за пределами нашей территории. Это же касается и бывших жителей, кто откажется принять христианство, выдавать пропитание, ставить метку и выпроваживать с нашей территории. Этот город будет христианским, а если и будут тут жить мусульмане в Российской империи, то только на границе города. Вывозить имущество можно только то, что унесут в руках, Остальное останется в городе. Все купеческие суда и крупные мастерские переходят в собственность города. Всех уже предупреждали об опасности вести торговлю с Османской империей и неоднократно, поэтому все понимали риски. Так и поступим. А что делать с рабочими? Нам нужно несколько тысяч человек профессиональных строителей. Виктор Сергеевич, как обстоят дела с наймом работников? Спросил я. В Америке уже загружен один пароход, и через пару недель он будет здесь. Второй отправится через неделю, и так до тех пор, пока вы не скажете, что их хватит, — ответил князь. «Вот видите, проблема будет решена в ближайшее время», — ответил я, и после окончания беседы мы отправились обратно, только не пешком, а на моем автомобиле. Сидя в салоне, я спросил у князя, «Как обстоят дела с формированием политических партий? Есть подвижки в нужную сторону?» «Политических партий создано много, только реальной власти за ними нет». Опыта в этом деле у нас немного, и поэтому сразу же получить нужный нам результат не получается. Нет гарантии, что те люди, которые выступают в поддержку императорской семьи, будут и дальше ее поддерживать после выборов. С Государственной Думой нужно быть осторожнее. Может, подождать несколько лет с этим вопросом? – спросил князь. Потом будет поздно исправлять свои ошибки. Нужно, пока есть время, пробовать взять ситуацию под свой контроль. А что по списку, переданному м н о Я привлек своих лучших специалистов, работавших за рубежом в устранении неугодных нам изобретателей. Уверен, что они смогут вывести из будущей игры нужные нам фигуры, не привлекая внимания. Будем надеяться, что на их место не придут другие Сталины, Ленины и Троцкий. Главное, чтобы обошлось без жертв. Больше новостей нет. В одной из газет Италии появились снимки летающих змеев, которые, по словам очевидцев, используют русские для метания бомб с неба. Фото низкого качества и понять конструкцию самолета практически невозможно. Фотографию продал один из беженцев, пытавшийся заснять утренний налет на город. Следуя инструкции, мы разместили фотографии неудачных самолетов и объявили о достижении нового прогресса в дирижаблестроении с использованием холодного эфира. Уверен, что это озадачит много изобретателей и уведет их в сторону от основного пути изобретения. Помимо этого, мы отслеживаем все новинки в этом направлении. Да и создать достойный двигатель им будет непросто. В этот момент мы доехали до дворца, и я отправился ужинать.